Надзиратель справедливый. Надзирателя весёлого сменили, и вместо него назначили нового, которому за справедливое отношение к заключённым при неукоснительных требованиях по выполнению лагерных правил дали прозвище Справедливый. К отцу Арсению новый надзиратель относился безразлично, и если находил какие-то неполадки, то говорил насмешливо: "Службу Службы, батюшка, надо исправно править. Скажет и пойдёт, а через час зайдёт проверить. Летом со справедливым произошёл необычный случай. Пошёл он осматривать бараки, территорию вокруг них, а отец Арсений в это время подметал дорожки между бараками. Прошёл справедливый по баракам, остановился на одной дорожке, Вынул что-то из кармана бокового, раскрыл бумажник, посмотрев, положил назад и пошёл дальше. Отец Арсений, подметая дорожки, дошёл до того места, где стоял надзиратель, и увидел, что на земле валяется красная книжечка. Поднял, а это оказался партийный бирет справедливо. Отец Арсений поднял билет, положил в карман телогрейки, закончил подметать И пошёл убирать барак, но поглядывает в окно, не идёт ли надзиратель. Часа через два бежит справедливый и сам не свой. А тесарь Арсений вышел из барака и пошёл ему навстречу. Потерять партийный билет, да ещё в лагере, было бы для надзирателя в то время подобно смерти. Справедливый всё это понимал. Бежит справедливый по лагерным дорожкам Лицо от расстройства почернело Под ноги смотрит И все вокруг внимательно рассматривает А народ по дорожкам уже ходил Отец Арсений подошел к надзирателю и сказал Гражданин надзиратель, разрешите обратиться Лицо справедливого перекосилось от злости И он закричал Прочь, поп, с дороги И даже размахнулся для удара А отец Арсений молча подул ему билет И пошел в барак Справедливый билет схватил и закричал: "Стой!" И подойдя, спросил: "Ну, кто видел?" "Никто не видел, гражданин надзиратель. Нашёл на дорожке часа 2 тому назад." Повернулся Справедливый и пошёл. Ничего вроде бы не изменилось, но стал надзиратель с отца Арсения всё строже спрашивать. И подумалось уж, не хочет ли Справедливый убрать отца Арсения как нежелательного свидетеля. В лагерях такие дела просто делались. Убил надзиратель заключенного и докладывает начальству «напал на меня». И благодарность еще за бдительность получит. Убрать заключенного в лагере существовало тысяча разных способов. И все они были безнаказанными. Время шло. Записано по рассказу Андрея Ивановича, бывшего надзирателя в бараке, где долгие годы провёл отец Арсений, использованы также отдельные рассказы и воспоминания отца Арсения.